ЭПИЛОГ. С утра льёт проливной дождь. Я опять живу в своей золотой клетке, как мой дом назвал Жук. Мои родители снова стали только моими. В общем и целом жизнь решила восстановиться, за исключением того, что я теперь не одна. Внутри меня растёт маленькая жизнь. Рассказала родителям, как только приехала. Отец не ругался. Он все это отнес на вину Андрея, хотя я пыталась его переубедить. Сделать аборт мне никто не предлагал, как избавиться от ребенка. Он будет Егоровым. Мне все равно, кто его отец, главное, кто его мать. Моя девочка. Какие бы ошибки ты ни допустила, я всегда буду тебя любить. Папа обнял меня, когда вернулась. Он действительно был рад и успокоился. Еще с порога потребовала. Чтобы он позвонил своему знакомому в Москву и выполнил свое обещание. Снял давление с Соколова. Он выполнил. На этом все кончилось. День совсем серый. По металлическому подоконнику барабанит капли. Без конца хочется спать. Доктор сказал, что это нормально. Теперь меня ждут очень сонные девять месяцев. Звонила Оля. Сказала, что Андрей звонил ей, так как я не беру трубку. Она проболталась, что пять дней назад лично проводила меня на вокзале обратно в Самару. Он и мне звонил. Не отвечала. Жук был прав. Чем дольше об этом думаю, тем больше уверяю, что его друг был прав. Все это рассеется. Любовь. Мы с ребенком не пропадем. У нас все будет настолько хорошо, насколько об этом только можно мечтать. Папа вчера говорил с дизайнерами. В квартире планируется ремонт и серьезная подготовка к п о п о л н е н и ю семейства. Моя мама погрязла в интернете, уже ищет детские вещи. В общем, мне не на что жаловаться. Вроде как каждый получил свое, и все должны быть счастливы. Папа настоял, чтобы я поговорил с психологом. Седой мужчина несколько часов меня безуспешно убеждал, что все, что не делается, все к лучшему, все наладится. ребенок это счастье согласилась с ним п а п а и психолог счастливы стою у окна и глядя на дождь заливающие городские улицы я теребила занавеску, когда в квартире раздалась м е л о д и ч н а я трель звонка к нам домой постоянно кто-то приходил всегда п а п и н ы знакомые курьеры доставка тетя зина наша домработница, выгульщик маминых собак это мог быть кто угодно. Но, услышав именно этот звонок, мои руки вцепились за навеску мёртвой хваткой. «Сейчас? Сейчас тётя Зина откроет ему дверь, спросит, кому, и начнёт выставлять вон, потому что у неё приказ. — Давай же, иди, что стоишь? — велела себе мысленно и так и не смогла пошевелиться. — Она же выставит его! Не с т а н ь т он против пожилой женщины!» Не такой, он не такой, и я уже не такая. В п о с л е д н е е м г н о в е н и е с о р в а л а с ь с места, и, распахнув дверь из своей спальни, метнулась в холл. И уже там, буквально в паре метрах от него, словно ударилась о невидимую стеклянную стену. — А я вам говорю, молодой человек, у меня приказ. Тетя Зина действительно выставляла его вон. Однако он ее не слышал. Андрей при своем могучем росте возвышался над ней почти в два раза. Естественно, его черные глаза мгновенно отреагировали на мое появление позади домработницы. Мои же глаза с жадностью ощупывали его фигуру. Живой, здоровый. Он снова был в темной рубашке и брюках, нарядившись в историю не про него. Все эти деньги, амбиции — это не про Андрея. Он человек с большой буквы. Он живет ради других и лишь раз позволил слабину ради себя, за что чуть было не лишился собственной жизни. «Привет!» — произнесли его губы, броситься навстречу которым мне так хотелось в этот момент. Но я опять не сдвинулась с места. «Привет!» — ответила тихо. «Я разобрался с Жуком. Он идиот!» — сказали его черные глаза. «Как и ты?» — подержали д мои губы. «Как и я!» — в м и к севшим голосом покорно подтвердил ОМОНовец и тоже не шелохнулся, ожидаемый о у приговора. «Как и я!» — кивнула голова упрямой сестрички. «Мы — семья идиотов!» — сказала ему и поймала его улыбку. Неуверенную, недоверчивую, только начинающую быть счастливой. «Так!» «Лена, я умываю руки!» Тетя Зина отступила назад и направилась к себе на кухню. «С отцом будешь сама разбираться, если что, меня здесь не было». Руки ОМОНовцы поймали меня в тот же миг, как только бравая защитница квартиры Егоровых покинула поле боя. Мои слезы залили чуть жесткую ткань его рубашки. «Где ты? Где ты?» Всхлипывая у него на груди, бормотала какую-то ерунду. «Что?» Склонившись ко мне, чтобы расслышать мой бред, обеспокоенно спросил он, «Где ты купила эту дурацкую рубашку?» Вцепилась в него пальцами, ощупывала, гладила это тело этого человека, которого многие последние дни уже не знала ждать или хоронить. Вот он живой, стоит передо мной, и лишь теперь я понимаю, насколько внутри меня все умерло, пока его не было рядом. С этого момента... Как и с момента нашего знакомства, жизнь не была спокойной. Отец, естественно, не принял этого, но я все равно уехала с Андреем в Москву, в его квартиру. Из-за возобновившегося давления отца Соколову пришлось уволиться со службы. Но на второй день его вольной жизни нам позвонили. е г позвали на немного другую должность, в немного другую структуру, о которой вслух говорить не рекомендовалось. Там уже его мой отец достать не смог. Я научилась варить борщ с мясом и после декретного отпуска отправилась учиться в медицинский. Решила пойти по стопам отца, чуть, правда, другим стопам, более честным. За время беременности мы вместе сделали ремонт. Я уже его не хотела, Андрей настоял. Он мечтал, чтобы мне все нравилось. Он ошибался. Мне и так все нравилось. Мы расписались через месяц, после возвращения в столицу. Я оставила двойную фамилию. Стала Егоровой Соколовой. Звучит по-дурацки, но у моих родителей нет других детей, и теперь я понимаю, насколько это важно. Папина з л о с со временем прошла. Мы не скрывались от них, звали в гости, и на рождение внука мои родители приехали. Отцу пришлось помириться с Андреем. Со временем. Глядя на нас, на то, как растет внук и, готовясь к рождению внучки, папа остыл, понял, как и мы, оба, что вся эта история, насколько бы нелепо она ни получилась, была предначертана и по-другому быть просто не могло. Рожденные в разных городах, в тысячах километров друг от друга мы встретились и больше не смогли расстаться.